то я предложил бы издать следующий закон с ручательством за его успех, причем не пришлось бы прибегать к кровавым операциям, к ашафоту, виселице или пожизненному заключению. Мое средство очень мягко и гомеопатично. Как вызвавшему, так и принявшему вызов. Капрал отсчитывает а-ля Шиннуа среди белого дня,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 крайне удобным аппаратом, владеть которым обучают ещё в университетах, так что в сущности жертвы дуэли оплачивают своей кровью. Недостаточность жалования